«Эпилог. Яна». «Тук-тук. Не занят?» Я заглянула в кабинет Кирилла после его разрешения. Муж сидел в высоком кожаном кресле и сосредоточенно работал за ноутбуком. «Нет, уже заканчиваю», – пробормотал себе под нос. «Проходи, Яна». Примерно полгода назад муж стал работать удаленно, чтобы иметь возможность 24 часа в сутки находиться рядом. Прошёл не один месяц моей реабилитации после травмы головы. Первое время меня мучили сильные боли и бессонница, да и Гриша часто спал беспокойно. Кирилл отмахивался и говорил, что уже устал впахивать в офисе. Но я-то знаю, что он перешел на удаленку только ради нас с сыном. «Я хотела поделиться новым достижением Гриши», — улыбнулась мужу. «Посмотришь?» «Да, конечно». Он тут же захлопнул крышку ноутбука и встал из-за стола. Наш малыш нервничал, находясь в манеже. Но как только увидел отца, протянул к нему свои ручки и радостно улыбнулся обнажая восемь крошечных зубиков. Недавно мы отметили сыну Годик. Позвали только самых близких людей. Кирилл пытался пригласить в гости Сашу, но он деликатно отказался. Думаю, ему было непросто принять тот факт, что его мать оказалась в тюрьме. Инге дали два года ограничения свободы. С тех пор, как суд вынес приговор, прошло без малого полгода. И за это же время Кирилл и Саша ни разу нормально не поговорили. В время я рвалась отозвать заявление из полиции и сделать так, чтобы дело замяли, но Кирилл останавливал меня. Он твердил, что Инга обязана ответить за свои поступки не только передо мной, но и перед законом. Человек переступил грань, которую нарушать ему никто не давал права. Со временем я остыл и перестала чувствовать себя виноватой. Возможно, за два года, проведенных в местах лишения свободы, Инга осознает всю чудовищность собственной ошибки, и больше не станет вести себя столь агрессивно по отношению к другим людям. Я забрала у Кирилла сына и поставила его на ножки. Отпустила сразу одну руку, затем другую и радостно взвизгнула, когда еще раз убедилась, что наш сын начал ходить. Гриша шел самостоятельно по направлению к отцу, немного пошатывался со стороны в сторону, но равновесие не терял. Я волновалась, что нашему сыну исполнился год, а он еще не ходит. Консультировалась со многими врачами, Но все как один заявляли, что наш сын здоров и просто физически не готов. Но сейчас, наконец, этот час настал. Кирилл присел и словил Гришку у манежа. Малыш утопал в объятиях отца и радостно смеялся при этом. Укратко заметила восторженный вид мужа. Обычно он никогда не показывал свои истинные чувства. Но в этом случае сдержаться было невозможно. «Он ходит, Кирилл. Наш малыш теперь ходит». «Ну вот, зря только волновались». Муж бросил на меня короткий взгляд и слабо улыбнулся, потому что волновалась из нас двоих больше я. Его родительство было более зрелым и выдержанным, чем мое. Ведь Кирилл меня гораздо старше и опытнее, да и сын у него не первый. В кармане мужа начал вибрировать телефон. Кирилл протянул мне ребенка, посмотрел на экран и снял трубку. Несмотря на то, что динамик работал не в полную силу, я слышала каждое слово, произнесенное собеседником. «Здравствуй, пап», — прозвучал голос Саши. «Привет. Как твои дела?» «Все хорошо. Ты как?» Несмотря на то, что, начиная разговор, Кирилл сильно хмурился, сейчас его лицо с каждой секундой становилось добрее и расслабленнее. Сколько раз он пытался поговорить со старшим сыном на чистоту? Несколько сотен. А тут вдруг Саша сам позвонил отцу и, как ни в чем не бывало, спросил, как дела у отца. «Поговорим по видеосвязи?» «Давай», — соглашается муж. Спустя минуту, включив камеру, Кирилл сидел на диване в гостиной и разговаривал с сыном об общих делах в Австрии, о погоде, настроении, выборах и обо всём на свете. Мне казалось, что это не примирение, но определённый путь к нему. Оставшись без матери, Саша почувствовал себя одиноким и вспомнил, наконец, что у него есть отец, который тоже его любит. «Ты покажешь мне его?» – спросил Саша. «Кого?» «Гришу, конечно». Я подошла ближе и притянула ребёнка отцу. Сын стал дергать отца за волосы и уши, а затем услышал посторонний голос и заинтересованно перевел взгляд в камеру. «Забавный», — подал голос Саша после долгого молчания. «На тебя похож, но больше на Яну». Разговор не получился долгим, потому что к Саше пришли посетители. Кирилл отключил телефон и улыбнулся, а затем поделился со мной тем, что у старшего сына наконец появилась девушка, и сейчас они стали жить вместе. И чем черт не шутит, может, со временем Саша остынет и привезет ее знакомить к нам в гости? Заодно и с Гришей познакомиться. Муж притянул меня к себе, коротко коснулся губами виска и прошептал о том, что сильно любит. После моей травмы он стал говорить это гораздо чаще, не упуская ни единой возможности, чтобы поцеловать меня при этом или прикоснуться. «Я тоже люблю тебя», — ответила мужа. «И хотела сказать тебе еще одну новость». Говори. Напрягся Кирилл. «Кажется, у нас будет еще один маленький Кирилл». Погладила пока плоский живот. «Сегодня просто день сюрпризов, Яна. Уверен, у нас будет еще один сын». «Еще чего?» Наигрена надула губы, сложила руки на груди. «В этот раз мы заберем из роддома девочку, маленькую Надежду». Конец книги. Текст читала Гиппи.